Вот и смотрят. Пока осторожно и незаметно. Сейчас агенты контрразведки будут наблюдать, кто, когда и с кем выйдет на связь. Ведь скопированные документы куда-то же надо девать. Иначе пропадает весь смысл операции. Пусть похищенные данные и являются самыми свежими, но ведь и они имеют, так сказать, срок годности. Перемещать дивизии на фронте, исходя только из предположений тыловиков, никто не станет». Но уходить надо, ибо после всего случившегося смысла сидеть здесь и далее никакого нет. Все, накрылась легенда. Хорошая надо отдать должная конструкция была. А ведь кто-то над ней работал, сил небось немеренно положил. Вот и продержался я на этом месте так долго. Делать, однако, нечего. Дал сигнал, как это в свое время и предусматривалось.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 «Кёльнер, примите!» Расчитавшись за пиво, капитан подхватил свой портфель и поднялся из-за стола. Движение это не привлекло ничьего внимания. Только парочка стариков метнула в его сторону мимолетные взгляды и снова вернулась к своему занятию. Вот и выход. Дверь узкая. Если будут брать, то здесь. Нет, все тихо. Капитан слегка расслабился, и вспотевшая ладонь отпустила рукоятку Браунинга. Узкая улочка вела направо, пивная находилась в самом ее конце, и идти куда-либо еще было невозможно. Не лезть же на глазах у всех через забор, не поймут. Благообразный господин и лезет через забор. Да просто из принципа кликнут шуцмана. И все, на этом мое путешествие завершится. Нельзя к себе внимание привлекать. Гергашки? Опа! Преграждая дорогу, поперек улицы стояли несколько человек. В некоторых из них в руках поблескивали револьверные стволы. Стоявший впереди неприметный человек приподнял шляпу, обращаясь к одинокому прохожему. «Все, нашли. Вы уверены?» «Разумеется. Показать вам ваш портрет?» «И не хватайтесь за оружие, не успеете. Топот ног, сзади подходят те самые молодые любители пива. И тоже с оружием. Понятно, подстраховка, чтобы я никуда не ушел». Вот и та самая пожилая парочка. Что-то они слишком быстро подходят. Никак помолодеть успели. Так, стрессовали меня еще на вокзале, надо думать. Сидели в пивной и ждали, когда ко мне подойдет связной. Взяли бы обоих. И эти молодые и шумные оттого и не глядели в мою сторону. Им это не нужно. Они силовая группа. А командуют всем эти самые псевдостарички. Что вам угодно, господа? Перестаньте разыгрывать комедию, гергашки». Сдайте оружие. Все, это провал. Застрелиться? Не дадут, вон какой этих ребят стволы подрагивают. Ждут любого подозрительного движения. Только шевельней рукой прострелят. Кто вы такие, господа? Контрразведка гергашки. Вам документы показать? Извольте. Собеседник отогнул Лацкан Сюртука, там блеснул полицейский значок. Где документы? Что тут происходит, господа? Это еще кого черти принесли. А тот самый любитель пива. Подразвезло его все-таки изрядно, даже на ногах стоит не твердо, к стене прислоняется. Но спесь так и прет. «Проходите мимо, добрый господин», — обернулся к нему один из старичков. «Полицейские операции вас не касаются. Я попросил бы вас, возмущается тот, как вы разговариваете с офицером». «Все-таки офицер, даже, наверное, не отставник, ишь как его за дело». «Ганс, покажите господину офицеру свой жетон», — устало говорит старичок. Один из молодых любителей пива лезет в карман и что-то показывает офицеру. «А, а, ну, понятно. В девятером ловить мелких жуликов, конечно, проще, чем полировать брюхом грязь на фронте. Ладно. Занимайтесь своими делишками, господа. Офицер отмахивается от Ганса рукой, но делает это настолько неуклюже, что попадает ему пальцами по глазам. Тот вскрикивает, наверное, больно оказалось, и роняет на землю свой жетон. На секунду все отвлекаются на это действие. Как-ках! -ках». А в руках у офицера уже блестят металлом пистолетные стволы. Сбитые пулями на землю падают оба старичка. «Ложись!» А ведь он по-русски кричит. Не дожидаясь более ничего, Ралдугин ничком падает на землю. И вовремя. Над его головой тут же противно взвизгивают пули. Но чтобы не использовать столь благоприятный момент, это надо совсем уж глупым человеком быть. Выдернув из кармана Браунинг, капитан удачным выстрелом вывел из игры одного из противников. И тот кулем сел на землю. Второй, получив пулю в живот, роняет свое оружие и с криками катается по мостовой. крр, Словно коленкор разорвали. Стоявших впереди контрразведчиков, как метлою смело. Обернувшись назад, Ралдугин заметил, что противников осталось совсем немного. А точнее, двое. Полуослепший Ганс и один из любителей пива, судорожно вытаскивающий из кармана револьвер. Тот, как назло, запутался в брюках и никак не желал вылезать на свет Божий. Но у офицера, по-видимому, кончились патроны. Бросив на землю пистолет, и он выхватывает откуда-то нож и в прыжке загоняет его пивохлебу под ребро. Скачив на ноги, капитан приставил ствол Браунинга к голове Ганса. Шевельнешься, и мозги твои будут на стене». «Нет, добрый господин, я молчу, молчу». Так, Ганса отбрасывает в сторону, и он тряпичной куклой сползает вдоль стены. «Зачем?» — поворачивается к офицеру «Капитан». Он был уже не опасен, да? А на руки взглянуть? И в самом деле из разжатой ладони контрразведчика вываливается револьвер. И когда он только успел его достать? Хорошо, что я смог чужое оружие подобрать. Перезарядиться уже не успевал. Офицер поднимает с земли свои пистолеты. Так это вы за револьвером так прыгали? Ну да, он на земле лежал совсем рядом. Ну и этого, кивает офицер на зарезанного противника, попутно обезвредил. «Простите, но если я правильно понимаю, то вы правильно понимаете, проводник. Так от чего же вы тогда ждал-то? Ну, а что же вы еще хотели, милостивый государь? Эти старики за вами сразу же пришли, а потом уже и вон та троица подтянулась. Они связного ждали. И до тех пор, пока вы из пивной не вышли, брать вас не стали бы. А мне надо было понять, сколько их здесь всего. Могло ведь и так быть, что если мы с вами вдвоем вышли бы на улицу... Тут нас обоих испеленали тогда разом. Сейчас мне внезапность помогла. Не знали они, что вы не один. А тогда, иначе все могло получиться-то. Петроград, 1917 год. Военное министерство. Ваше превосходительство. Прибыл капитан Ралдугин. «Просите его ко мне», — поднял голову от бумаг генерал Сомов. Закрыв за спиной дверь, капитан сделал несколько шагов вперед и вытянулся. «Ваше превосходительство! Капитан Ралдугин по выполнении задания прибыл в ваше распоряжение!» «Без чинов, господин капитан! Присаживайтесь!» Генерал указал посетителю на кресло около стола. «Как добрались?» «Не без приключений, Виктор Петрович. Был момент, уже отходную читать собирался. Спасибо проводнику, помог!» «Вовремя? Да еще как! Прямо как чертик из табакерки выскочил! Девять человек немцев-то было, так он семерых покосил!» Я только подвоим и успел выстрелить. И потом, как через границу шли, так истинно Ринальдо и Ринальдини. По кустам тихо пробирался, веточка не хрустнула, а я, как медведь, сучьими трещал. Аж под градом тек. Думал, что услышат немецкие стражники. Но бог миловал, не заметили нас. Тихо, стало быть, прошли. Тихо, Виктор Петрович. Ну, а дальше-то намного проще было. «Маршрут проработан был, надо думать, и билеты куплены, и номера в гостинице. Все организовано по высшему разряду». Генерал молча покивал, соглашаясь с собеседником. «Замечания какие-нибудь?» «Никаких, Виктор Петрович. Все было правильно. Ваше мнение, Олег Иванович, очень много для нас значит. Подумайте еще раз, так уж ли было аккуратно? Мало ли. Сами знаете, тут словечко вырвалось, здесь жест неловкий». Вот и подозрение возникло. Нет, Виктор Петрович, все было должным образом организовано. Спутник мой вел себя безукоризненно. Как он офицером представлялся, даже и сам я поверил. А уж видел-то их. По мне, так большой артист в нем пропадает. Только что офицером был и вдруг уже носильщик. В иной день служащий банковский. И ведь на него, глядя всему, веришь. Немецкий язык ему как родной. И по-французски, говорит, никто и бровью не повел. Сам-то я в этом языке не слишком силен, однако ж акцент заметить смогу. Чисто он говорил. Это, Виктор Петрович, для нас вопрос не праздный. Человек сей не вас одного провожал. И впредь дела ему такие предстоят. От того же, как чисто задание свое он выполнит, ни одна жизнь зависеть может. Чай вы не на бал собирались, и не на пикник, сведения важные несли, отечеству нашему весьма необходимые. Немало жизней человеческих от того пресечься могут. «Должен я твердо быть уверен в надежности пути этого. Иначе не могу рисковать, других людей по маршруту сему отправляя. Подумайте еще раз, Олег Иванович. Не тороплю вас, ибо ответ мне нужен точный и обстоятельный». Ралдугин замолчал, мысленно прокручивая в голове подробности произошедшего с ним в последние дни. «Нет, Виктор Петрович, никаких таких ошибок не усматриваю. Правильно себя человек этот вел». «Ничего иного сказать не могу». «А что вы его так называете? Или имя его вам неведомо?» «Ну, не по немецким же бумагам его звать-величать». «А иначе он никак не представлялся. Мол, проводник и точка». «Да, собственно говоря, у нас разговоров-то с ним особых не было. Мне он вопросов не задавал. Да и я его ни о чем не расспрашивал. Только когда сделать, что надо было, тогда только он рот и открывал. Мол, идем туда-то. Там будет то-то и так-то». Меня в данном случае именовать таким-то, а свое имя в документах прочтете, там и легенду свою отыщете. Буду все время рядом, только не очень от вас близко. Сигналы опасности такие-то, и все на этом, более ничего не говорил. А как до нужного места дошли, пропал, будто никогда и не было его. Прямо-таки привидение ночное, утра дождавшееся. Так-так-так, проводник, говорите. Так его все и кличут, между нами говоря. Ну что ж, генерал встал, давая понять собеседнику, что разговор закончен. Ждет вас, Олег Иванович, назначение иное, тоже весьма ответственное. А про господина сего забудьте. Вроде как привидение он и есть. За труды ваши от Отечества благодарность в свое время последует, не сомневайтесь. А пока отпуск вам полагается, так что заместитель мой, полковник Иванютин, вас уже дожидается. Можете быть свободны, господин капитан». Слушаюсь, ваше превосходительство. Петроград. Вечер того же дня. Квартира генерала Сомова. «И что ж ты думаешь, Михаил Николаевич? Даже не знаю, что и сказать. Черт его знает, как оно все выйти может. Но, анализируя последние события, выводы я могу сделать весьма странные. Гости эти, черти бы их утащили. Ты-то сам что думаешь?» Гость генерала хоть и был одет в партикулярное платье, имел офицерскую выправку, а внимательный и властный взгляд с глаз выдавал в нем человека, привыкшего к безусловному подчинению окружающих. «А что тут думать? Смотри сам. Все одно к одному складывается». Генерал стал загибать пальцы. «Заметь, задания выдавались в разное время и для обеспечения проведения разных операций. Часто работа шла параллельно. Мы проверяли сразу несколько источников». Июнь 16 -го года. Подготовка флота к ведению набеговых операций. От нас требуют срочные данные по целому списку вопросов. Наши люди, едва начав работу, обнаруживают, что их интерес в данной области предварен противником. Итог. Один человек раскрыт, задержан, и о его судьбе мы ничего не знаем. Второй раскрыт, эвакуирован в самый последний момент. Флотская операция отменена сразу же, как только мы получили известие о судьбе наших людей. Не исключено, что и по этой причине в том числе. Август. От нас затребована информация по состоянию химической промышленности. Якобы немцы приступили к разработкам нового отравляющего вещества. На поверку все это оказывается ложью и хорошо подготовленной операцией по выявлению наших агентов, способных эту информацию предоставить. Итог. Капитан Мельников разоблачен, оказал сопротивление агентам контрразведки, застрелился при задержании. Один человек бежал, убит при переходе границы. Такие же подходы произведены в ноябре, и вот последний, январский случай. Общий итог таков. Наши безвозвратные потери – пять человек. Часть погибла, часть арестована. Двое пропали без вести. Вероятно, тоже схвачены немцами. Четверо эвакуированы в самый последний момент. Резидентуры понесли весьма существенные потери – Во всех случаях этому предшествовали запросы из канцелярии министра. Нельзя сказать, что мы работали попусту. Кое-что добыть удалось, причем весьма и весьма ценное. Только вот к основному вопросу это отношение не имело никакого. Немцы? Хуже, Михаил Николаевич. Цепочку я эту до конца размотал. И кто же на противоположной стороне сидит, да за нее дергает? Союзники наши, англичане. Общий порядок таков. Они предоставляют министру информацию, тот требует от нас проверки. Нормальное дело. Всегда так бывало. Ага. Только вот англичане по своим каналам информируют немцев о том, что ожидается активность агентуры противника в указанных ими областях. Тем остается только расставить свои капканы. Собеседник генерала кивнул. Да, активность англичан, их попытки перекупить или устранить наших людей я тоже замечал. Даже и наверх докладывал.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 В 1905 году отец был переведен в Российское посольство в Париже, а в 1907 году семья переехала в Берлин, где он был назначен советником посольства. В 1908 году Шведов поступает в Берлинский университет Гумбольта на кафедру юриспруденции. Закончил обучение в 1913 году. В совершенстве владеет немецким и французским языками, китайским, может разговаривать по-японски.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 После этого случая пользуется авторитетом в преступном мире Германии, где известен под кличкой Франт. С 1916 года в дополнение к основным функциям выполняет также работы по прикрытию некоторых особо важных агентов – организация контрнаблюдения, оперативного прикрытия, закладка и съем тайников. Располагает группы поддержки, организованные им самим из числа лиц, постоянно проживающих на территории Германии, Бельгии и Швеции во всех случаях использует в качестве прикрытия легенду о своем криминальном прошлом и имеющиеся связи в местном преступном мире. В октябре 1916 года произведенная негласная проверка деятельности не выявила никаких упущений в работе Шведова. Даны рекомендации по ее совершенствованию. В 1917 году присвоено звание «штабс-капитан».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 В тех же случаях, когда мне приходилось действовать, агенты не имели между собой никакой связи, в том смысле, что друг о друге не знали, и связь с каждым из них была индивидуальной. Общими тайниками не пользовались. Адрес для отправки корреспонденции у каждого был свой. Придать агента может его связной, но этого не было. Либо руководитель в резидентуре или в Петрограде. Но эти руководители знают только своих агентов. Либо договаривайте, Александр Иванович. Либо вы, Виктор Петрович. «Вот даже как. В этом случае всех провалившихся агентов, в том числе и меня самого, взяли бы гораздо раньше и с гораздо меньшими потерями со стороны немцев. Так что прошу меня простить, Виктор Петрович, но вы здесь ни при чем. Вы, Александр Иванович, и эту возможность тоже рассматривали, как учили, Виктор Петрович, наряду со всеми прочими. Значит, какие-то выводы у вас есть». «Да, Виктор Петрович, противник был заранее предупрежден о намечающейся активности наших людей в тех или иных направлениях и заранее принял меры для ее обнаружения. В последнем случае вблизи квартиры нашего агента был заранее оборудован стационарный пост наблюдения. Имеющееся у агентов контрразведки фото было сделано вблизи этого поста. Я видел эту улицу и знаю, где расположен пост. Этого нет в вашем рапорте. Прошу прощения, Виктор Петрович, есть». Рапорт был подан по команде еще две недели назад. «Однако же я его не получил». «Ладно, разберемся». Сомов встал из кресла и прошелся по комнате. Шведов тотчас же вскочил со стула. «Да вы садитесь, капитан. Это я так, на ходу думать легче». «Не предательство. А что же?» «Тот, кто поставил перед службой задачу и предупредил противника». «Это серьезное обвинение, господин капитан». «Да, господин генерал, я юрист и отдаю себе в этом отчет». «Вы, господин капитан, не юрист. Вы офицер. Понимаете разницу?» «Так точно, господин генерал. Понимаю». «Ладно», — устало махнул рукой Сомов. «Досадитесь вы». «Все так, Александр Иванович. Есть такое дело. Наверху гниль завелась». «Понятно. Если вкратце, то спасибо надо сказать нашим заклятым друзьям, британцам. Их это работа». «Простите, Виктор Петрович. Зачем?» «У нас общий враг» от того Александр Иванович, что у Британии нет постоянных врагов и друзей. А вот постоянные интересы те присутствуют. И сильная русская разведка островитянам отнюдь не нужна. Вот отсюда и все пляски. Вот как глаза Шведова нехорошо блеснули. Вижу по лицу, что вам эта мысль не по нутру. Уже прикидываете, каким образом сказать спасибо гордым британцам? Ну, есть такие мысли, Виктор Петрович. Отставить, капитан, это приказ. «Слушаюсь». Шведов снова встал. Сомов раздраженно махнул рукой, указывая на стул. «Садитесь же! Не до субординации сейчас! Понимать надо!» Он потер рукой лоб. «Нервы! Вы уж простите старика!» «Да, для вас, Александр Иванович, есть отдельное задание. Я весь внимание, Виктор Петрович. По разным от нас с вами независящим причинам мы не можем сейчас предпринять ничего, чтобы отплатить британцам их же монетой. Правительство делает все, дабы не раздражать этих господ. Поэтому собранным материалом не будет дан ход. Более того, даже мое дальнейшее нахождение в занимаемой должности поставлено под вопрос. И я не исключаю того, что все эти документы будут просто переданы прямо в посольство, это из позволения сказать, страны. Да, в сложившейся ситуации вам, господин капитан, надлежит принять меры по консервации нашей разведывательной сети. Не всей, понятное дело. Вы здесь не один задействованы, не обольщайтесь. Понимаю ваше превосходительство. Вы получите соответствующие предписания и документы. В них будут даны исчерпывающие указания по всей процедуре. Понятно. Для обеспечения существования агентов будут предоставлены некоторые банковские бумаги. Вы знаете, как с ними поступить. Так точно. Знаю. По завершении операции представите обстоятельный доклад на мое имя. В случае же моего отсутствия — полковнику Иванютину. Если же по каким-либо причинам это будет сделать невозможно, вот этому господину». Генерал протянул визитную карточку. «А если и он будет недоступен? Вы тоже в курсе о происходящих сейчас в войсках беспорядках? Впрочем, кого я спрашиваю?» Сомов махнул рукой. «Если никого из нас так и не сумеете обнаружить, порядок действий ваших будет следующим». Проводив Шведова, генерал некоторое время сидел у стола, бесцельно чиркая карандашом по листу бумаги. Потом отбросил его в сторону и нажал кнопку электрического звонка. «Слушаю вас, ваше превосходительство!» — возник на пороге адъютант. «Записывайте, поручик!» в сей момент, ваше превосходительство готов!» «Первое. Изъять из архива все документы штабс-капитана Шведова. Убрать из всех учетов любые упоминания о его работе у нас в личном деле отразить прохождение им службы в Архангельской губернии. Второе. Провести через отдельный корпус пограничной стражи перевод означенного лица в Хабаровск для дальнейшего прохождения службы согласно званию и штатному расписанию. Третье. Изъять все бумаги относительно его награждений и изготовить документы о награждении его орденом Святой Анны Третьей степени с мечами и бантом. Подобрать для этого соответствующий случай на участке корпуса в Архангельской губернии. Четвертое. Оформить его увольнение из корпуса пограничной стражи по состоянию здоровья. У него ведь ранения есть? Так точно, ваше превосходительство. Таковые имеются. Пулевое ранение в левую руку, ножевое ранение в правое плечо. Вполне достаточно. Сослуженный офицер, боевые ранения. Достаточно уже послужил Отечеству, можно и отдохнуть. Его личное дело после внесения всех потребных изменений ко мне на стол. Все. Выполняйте, поручик. Петроград. Февраль 1918 года. Гулкий стук во входную дверь, казалось бы, должен разбудить весь подъезд. Но нет. Не отворилась ни одна дверь, и никто не выглянул на лестничную площадку. «Открывай, Контра!» Дюжий матрос в сердцах саданул по двери прикладом. «Ща пальну тебе прямо через дверь!» Или гранату суну, будешь знать, как замки запирать перед революцией?» Щелкнул замок. Послышался лязг цепочки, и дверь приотворилась. «Что вам угодно, господа?» Одетый в домашний халат, Сомов стоял на пороге квартиры. Бесцеремонно отпихнув его в сторону, матросы прошли внутрь. У входа задержался только сопровождавший их человек в сером пальто. «Вы генерал Сомов?» «Да, с кем имею честь разговаривать?» «Я представитель Петросовета. Моя фамилия Нахамсон». «Яков Григорьевич, вот и мандат!» Человек в пальто вытащил и развернул лист бумаги. «Достаточно?» Из глубины квартиры донесся звон. Что-то упало и разбилось. «Чему обязан столь поздним визитом?» Бросив взгляд на текст документа, спросил генерал. «Пройдемте внутрь. Там и поговорим». Пройдя мимо непрошенных визитеров, с увлечением рывшихся в шкафах, генерал вошел в большую комнату и сел в кресло. На Хамсону он стула не предложил. Но тот обошелся и без приглашения, подтащив к себе такое же кресло. Яков с удовольствием в него уселся. «Вы служили павшему режиму, генерал?» «Отчизне я служил, милостивый государь, если вы понимаете, что это такое. У пролетариата, генерал, нет отечества?» «Сочувствую пролетариату. Оставим это. Вы служили в разведке. В департаменте генерал-квартирмейстера. Давайте не будем дурака валять, генерал, хорошо?» Так ли уж важно, как на самом деле называлось ваше учреждение? Важно то, чем оно занималось. Чего вы от меня хотите? Я нахожусь в отставке и ничего не знаю об обстановке в моем бывшем департаменте. Бросьте, генерал. Такие, как вы, в отставку не уходят. Они только на время скрываются от глаз общественности. А их деятельность, она продолжается. Не понимаю вас. Скажу прямо. Мне нужны ваши архивы. Лично вам? Петросовету. Не имею чести знать это учреждение. Но даже будь по-другому, то и в этом случае ничем не могу вам помочь. Все мои дела остались на службе. Полагаю, вам было бы целесообразнее поискать там. Искали уже. По странной случайности, все ваши бывшие сослуживцы неожиданно покинули свои квартиры. А в кабинетах ничего нет. В смысле, ничего интересного. Рад за своих товарищей. Они избавлены от необходимости отвечать на подобные вопросы. Но вы-то... «Вы-то здесь?» «Увы», — развел руками генерал. «У меня больная жена, ей противопоказаны переезды. А вам?» — Сомов вопросительно приподнял бровь. «Я никуда не собираюсь выезжать, по крайней мере, в ближайшее время. А придется. Если наш разговор ни к чему не приведет, вам грозит перспектива сменить уютную квартиру на неопрятный карцер. Это же за какие такие грехи?» «Неужто их нет?» — Мне таковые неизвестны. — А про революционную необходимость вы слышали? — Нет. Она что, отменяет все существующие законы и установления? — Именно так, генерал. Грузно ступая по паркету, в комнату вошел рослый матрос. В руках он держал бутылку. — Ты глянь, товарищ, какие вина пьет царский генерал. Небось, еще и жрет в три горла. У, кровосос! Громило замахнулся бутылкой. — Обожди, товарищ. Поднял руку в протестующем жесте представитель Петросовета. «Не все он еще рассказал». «Все. Мне больше нечего вам рассказать. Ищите в министерстве». «Ну что ж, нормального разговора вы не понимаете». «Жаль». Пронзительный женский крик прорезал тишину. «Что вы делаете?» — вскочил на ноги Сомов. «Ирина больна!» «Да сядь ты!» — толкнул генерала в грудь матрос. «Ничего с ней не станется. Порет и перестанет». Сомов оттолкнул его и бросился к двери. «Держи генерала!» Яков попытался вскочить из кресла и поскользнулся на паркете. «Уйдет!» Матрос, бросивший на пол бутылку, постарался схватить убегающего, но не преуспел в этом. Только полы развивающегося халата мелькнули в двери. «Стойте!» — пронесся по комнатам крик Сомова. «Мерзавцы! Что вы с ней делаете?» Сухо треснули несколько выстрелов. Раскатисто бабахнул карабин. Ворвавшийся в спальню на Хамсон увидел только последствия этого. Ничком, обхватив руками окровавленный затылок, лежал на полу один из матросов. На кровати, зарывшись лицом в смятые не стонала женщина. А перед кроватью лежал Сомов. На его халате расплывалось кровавое пятно. Около руки генерала валялся маленький пистолет. «Что произошло?» — взвизгнул представитель Петросовета. «Вы что тут натворили, идиоты?» Да в кровати пошарить хотели, мало ли что она там заныкала, ответил один из присутствующих, боюкая пораненную руку. А баба в крик, тут этот ворвался из порога, как стрельнет, Ваську наповал, меня вот в руку поранил, вот его и дурачье, обхватив голову руками, простонал Яков. Он же живой нам нужен был, живой, понимаете, это Столопы!» Да ладно тебе, отмахнулся от нахамсона, вошедший в комнату матрос с бутылкой. «Тут и так добра! Неделю гулять можно! Давай, братва, собирай манатки! И быстро!» Заскрипев зубами, Яков бросился к двери. Но, увы, поспешный осмотр столов и шкафов никаких находок не явил. «Яшка, ты где там? Сваливать пора!» «Не равен час!» — раздался голос из-за двери. Выскочив в коридор, Нахамсон увидел троих оставшихся грабителей. Навьюченные узлами они стояли около входной двери. «Бабу кончили?» «Узнает ведь нас!» «Блин!» — сплюнул на пол один из матросов. «Бросил свои узлы!» «Я сейчас!» Сдергивая с плеча карабин, он направился в спальню. Едва он скрылся за дверью, Яков поднял левую руку. «А это что за дверца?» Оба оставшихся мародера синхронно повернули голову туда, куда указывала рука. «Ках! как Ках!» И два тела повалились на паркет. «Бух!» — грохнул выстрел за дверью спальни. И, передергивая затвор карабина, на ее пороге появился матрос. Пистолет в руке на Хамсона сухо кашлянул, налетчика отбросило назад. Пройдя по комнатам, Яков удостоверился в том, что живых в квартире не осталось. Бросив на пол прихожей свой пистолет, осторожно приоткрыл дверь. В подъезде стояла мертвая тишина. Прикрыв дверь за собой, он быстро сбежал вниз по лестнице. На заснеженных улицах Питера было пусто. Редкие прохожие рисковали выглядывать по ночам в холодные лабиринты улиц и извилистых переулков. Быстро пробежав по улице, на хамсон свернул в подворотню. Осмотрев окна дома, удовлетворенно кивнул. И через пять минут уже стоял около массивной двери. Тук, тук-тук, тук-тук. Лязгнули запоры, и дверь приоткрылась. «Входите». В небольшой комнате царил полумрак. Низко висящая над столом лампа освещала только сам стол и кисти рук сидящих за ним людей. «Вы достали документы?» Голос хозяина квартиры выдавал в нем иностранца. Судя по акценту, англичанина. «Нет», — отрицательно покачал головой Яков. «Генерал оказался на стороже. Поддельный мандат позволил нам войти, но Сомов распознал в переодетых матросах уголовников. Надо полагать, они как-то сфальшивили. Он начал стрелять, убил двоих». Ответным огнем был убит. Тщательный обыск квартиры никаких результатов не принес. Плохо. Теперь пойдет шум. Не пойдет. Я принял меры, никто ничего не расскажет. А жена генерала? Никто. Однако вы решительный молодой человек. Что же мы теперь будем делать? После всего случившегося, мне не хотелось бы оставаться в Петросовете. Один раз сошло с мандатом, второй. Дальше так рисковать. «Опасно. Ладно, мы ценим ваше сотрудничество. Подумаем и над этим. Можете идти спать. Утром обсудим вашу дальнейшую судьбу». Тщательно заперев дверь и подперев дверную ручку стулом, Нахамсон стащил с кровати на пол подушку с одеялом. Бросив на пол шинель, расположился сбоку от двери. «Мало ли, в комнату не обязательно заходить. Стрелять-то можно прямо через дверь». Яков сунул под подушку наган. Через несколько минут забылся тревожным сном.